Почему с некоторыми людьми мы сразу находим общий язык и становимся друзьями? У вас когда-нибудь бывало такое, что вы встречаете нового человека, начинаете с ним разговаривать и вдруг чувствуете, будто знаете его много лет? Нет? И у меня нет. Но это иногда случается с некоторыми более общительными членами общества. Взаимодействуя с людьми на учебе, работе и в других местах, люди время от времени встречают тех, с кем сразу находят общий язык. Разговор проходит естественно, вас обоих интересуют одни и те же вещи, и вы будто заранее знаете, что ваш собеседник собирается сказать. В социальной психологии многое известно об этом явлении. Оно возникает при сочетании таких факторов, как язык тела, выражение лица, зрительный контакт и, разумеется, искренний интерес к человеку. Но у нейробиологов лишь недавно появилась возможность понаблюдать за тем, что происходит при этом в мозге. Несколько лет назад группа исследователей под руководством Мигеля Николелеса изучила мозг человека в момент возникновения социальной связи. Оказалось, что в нем создаются волны, соответствующие мозговым волнам собеседника. Этот эффект Николелес назвал «стыковкой» и объяснил, как наш мозг синхронизируется с мозгом других людей в различных социальных ситуациях. Каждый из собеседников тщательно анализирует социальные сигналы партнера. такие как язык тела и выражение лица, и создает аналогичные мозговые сигналы. Если у вас и так присутствовал здоровый интерес к человеку, это сделает ваше общение еще приятнее. Когда собеседник в следующий раз скажет, что «вы на одной волне», то он будет прав. Исследовательская группа, которая занималась изучением мозговой синхронизации, планирует понаблюдать за спортивными командами, музыкантами, зрителями и другими группами людей, объединенных одним занятием, чтобы узнать, как этот процесс помогает им работать вместе. Можно ли искусственно синхронизироваться с мозгом собеседника? Ваш мозг синхронизируется с мозгом других людей на основе социальных сигналов, и МРТ показывает, насколько важную роль в этом процессе играет зрительный контакт. Этот сигнал гораздо сильнее активизирует мозг, чем подавляющее большинство других. Простой взгляд на изображение глаза не дает такого эффекта. Мозгу действительно нужен социальный элемент. Синхронизация также может происходить многими другими, вполне ожидаемыми способами. В некоторой степени при простой вербальной коммуникации, например, во время интересного разговора. Мозг будет синхронизироваться и при наблюдении за невербальной коммуникацией, выражением лица и жестами. Однако… Собеседник должен разделять с вами эмоциональную реакцию на сказанное. Ему должно быть интересно то, что вы говорите, и наоборот. Синхронизация не происходит, если человек говорит на незнакомом вам языке. Я слышал или слышала, что в социальных ситуациях могут быть полезны зеркальные нейроны. Но что это такое? Синхронизация между мозгом двух людей все еще изучается. Но, вероятно, это результат работы наших зеркальных нейронов. В нейробиологии зеркальные нейроны подобны зубной фее. Доказательства их существования есть. В отличие от зубной феи, денег от них ждать не стоит. Но ученые долгое время сомневались, что они действительно существуют. Даже сегодня продолжаются споры о том, что эти загадочные клетки делают на самом деле. Зеркальные нейроны были обнаружены в 1992 году когда итальянские исследователи заметили, что премоторная кора макак активизируется при выполнении двигательной задачи, например, хватании предмета или поедании пищи. Это кажется очевидным, но удивительно другое. Оказалось, что у обезьяны активизируется та же область мозга, когда она просто наблюдает, как другая обезьяна хватает тот же предмет. Кажется, будто мозг выполняет задачу посредством какой-то психической связи. Это не так. Термин «зеркальные нейроны» был введен для обозначения нейронов, которые активизируются, когда человек наблюдает за чем-то, а не делает это сам. Учёные поспешили предположить, что эти клетки необходимы, чтобы животное могло обучиться чему-либо, наблюдая, как это делают другие. Через некоторое время начались поиски загадочных зеркальных нейронов у человека. Какое-то время многие ученые не верили в их наличие у людей. они предполагали что мы уже прошли тот этап эволюции когда эти клетки могли понадобиться весьма высокомерно с их стороны в конце концов ученые начали наблюдение за мозговой активностью людей следивших за тем как другие люди выполняют задачу функциональное мрт выявила у участников исследования те же зеркальные нейроны что у обезьян но ученые на этом не остановились с тех пор Зеркальные нейроны были обнаружены во многих областях мозга, включая мозжечок, отвечает за мелкую моторику, зрительную кору, зрение и лимбическую систему, эмоции. Так почему же они присутствуют в других областях мозга? Многие ученые, включая меня, считают, что зеркальные нейроны участвуют в наблюдении за выражением лица и эмоциями окружающих людей, чтобы стимулировать эмпатию и другое социально полезное поведение. Они, вероятно, вовлечены в синхронизацию мозга двух людей во время социального взаимодействия. Зеркальные нейроны отражают положительные эмоции, способствуя формированию крепкой социальной связи. Их действие объясняет, почему мы оказываемся на одной волне с другими людьми. Если зеркальные нейроны обоих мозгов замечают социальные сигналы, например, зрительный контакт, велика вероятность, что произойдет синхронизация. Так вы можете обрести лучшего друга на всю жизнь.